Пассажиры столпились у узкого трапа, пытаясь протиснуться в бутылочное горло. В воздух пронзали панические крики. По палубе корабля бегали люди, отцепляя удерживающие корабль цепи. Дети стояли на доке, ошеломленные и испуганные, толклись, будто стадо овец под дождем. Пимы девочки были уже на корабле. Стоя у другого конца трапа, Сара поднимала на борт самых маленьких. Других дергала за руки, чтобы шли быстрее. Холис и Калиб направляли детей к трапу сзади. Подбежал мужчина, врезался в Холиса, едва не сбив его с ног. Калиб схватил его за одежду, бросил на бетон и ткнул ему в лицо пальцем. «Дождись очереди, черт побери!» «Они не успеют», — подумал Калиб. Люди уже хватались за цепи, чтобы забраться на борт. Одна женщина не удержалась и с воплем упала в воду. На мгновение всплыла, ее лицо мелькнуло над водой. Она размахивала руками над головой, не умела плавать и погрузилась обратно. «Где его отец и остальные? Почему их нет?» Раздался взрыв со стороны моста. Все повернулись туда. В небо взметнулся огненный шар. Втиснувшись под генератор, Майкл пытался на слух найти, откуда доносится еле слышное шипение. «Спокойно», — сказал он себе, «по порядку, от стыка к стыку». «Ну что?» — Рен стоял рядом с генератором. «Не мешай. Бесполезно. Утечка слишком маленькая, но она, видимо, уже не один час травит. Дай-ка мне мыльной воды», — сказал он, «и кисточку». «И откуда я тебе это нахрен возьму? Мне плевать. Думай!» Рэнд побежал прочь. Ударная волна толкнула их в спину, сбив с ног. Мимо полетели части машины. Колеса, куски мотора, острые, как ножи, осколки металла. Волна жара пронеслась над его головой, и петр услышал крик и хруст металла и бьющегося стекла. Он лежал на земле, лицом вниз. Мысли путались, не связанные между собой. Слева лежала груда тряпок. Это оказался Чейз. Его одежды и волосы дымились. Петр подполз к нему. Глаза его друга невидяще смотрели вверх. Подсунув руку ему под голову, Питер ощутил пальцами что-то мягкое и влажное. Повернул чей на бок. Чезу снесло заднюю часть черепа. Хамви был разбит и горел. В воздух поднимался маслянистый дым, едкий, заполняя рот и нос Питера. С каждым вдохом он проникал в легкие все глубже и глубже. «Эми, ты где?» Питер пошел к Хамви, шатаясь. «Эми, ответь!» «Я здесь!» – она тащила Грира из воды. Покрытые грязной жижей, они выбрались на дорогу и рухнули на землю. «Где Чейз?» На лице и руках Эми были розовые пятна ожогов. «Мертв!» – Питер присел рядом с Гриром. «Идти сможешь?» – тот держался руками за голову. «Где пластырь?» Горящая машина пока не давала зараженным пройти, но когда пламя погаснет, орда на перешеек. Отбиваться им нечем, кроме меча Эми, который все так же был в ножнах у нее на спине. Им в лицо ударил резкий белый свет. По дороге мчался пикап. Питер прикрыл глаза рукой. Водитель резко затормозил. «Внутрь!» – сказал Калиб. Алиша видела лишь небо. Небо и затылок человека. Ощущала присутствие толпы. Носилки дергались, были слышны голоса. Люди плакали, все куда-то спешили. «Не берите меня». Ее тело было изломано, она безвольно лежала, будто кукла. «Я одна из них, мне там не место». Грохот шагов по металлу, они шли по трапу. «Положите ее сюда», – сказал кто-то. Державшие носилки опустили их на палубу и куда-то быстро ушли. Рядом с ней сидела женщина, свернувшись вокруг замутанного в одеяла свертка что то бормотало обращаясь к свертку одну и ту же фразу которую алиша никак не могла разобрать ритмичную механическую будто молитва ты сказала алиша один слог но тяжело будто пианино подняла женщина ее не услышала ты повторила алиша женщина подняла взгляд сверток оказался младенцем Женщина сжимала его почти что безжалостно, так, будто его у нее могли отнять в любой момент. «Мне нужна твоя помощь». Женщина сморщила лоб. «Почему мы не отправляемся?» Она снова наклонилась к ребенку, закутывая его в одеяло. «Боже, почему мы до сих пор здесь?» «Прошу, слушай, что тебе от меня надо? Я тебя не знаю. Не знаю, кто ты такая». «Я Алиша». «Ты моего мужа не видела?» «Секунду назад тут был. Никто не видел моего мужа?» Алиша поняла, что теряет ее. Еще секунда, и она уйдет. «Скажи мне ее имя». «Что?» «Твой ребенок. Ее имя». Казалось, ей никто еще такого вопроса не задавал. «Скажи», сказала Алиша. «Скажи ее имя». Женщина всхлипнула и мотнула головой. «Он мальчик», – простонала она. «Его зовут Карлос». Прошла секунда. Женщина плакала. Алиша ждала. Вокруг царил хаос, но казалось, что они здесь одни. Она и эта женщина, которую она не знает. «Роуз, моя Роуз», – подумала Алиша. «Как же я подвела тебя. Не смогла подарить тебе жизнь». «Ты мне поможешь?» Женщина вытерла нос с тыльной стороной ладони. «А что я могу сделать?» В ее голосе звучало полное отчаяние. «Я ничего не могу сделать!» Алиша облизнула губы. Язык тяжелый и сухой. «Будет больно, очень больно. Потребуются все ее силы. Мне нужно развязать жгуты». Прыжок за прыжком. Картер летел вдоль канала к перешейку. Грибообразные силуэты баков с химикатами. Крыши домов. Огромные всеми забытые развалины индустриальной Америки. Он двигался быстро. Его силы были неистощимы, будто огромная дышащая машина. Большой силуэт, подсвеченный светом луны. Мост через канал. Он выбросил свое тело в небо. Он летел вверх, а потом ухватился руками под самой поверхностью разбитого моста. Мгновение, расчет, и он снова взметнул себя вверх. Схватился за трос одной рукой, сделал сальто и приземлился на мост. Под ним разворачивалась картина битвы, маленькая, будто игрушечная. Корабль, толпа людей, сплошным потоком поднимающихся на борт. Грузовик, с ревом несущийся к ведущему на перешей к мосту. Стена пламени, орда зараженных, собирающаяся за ней. Картер запрокинул голову, прикидывая траекторию. Ему потребуется высота. Ухватившись за один из тросов, он забрался на вершину башни. Вода блестела внизу, как стекло, будто огромное гладкое зеркало, отражающее луну. Он почувствовал неуверенность, даже отчасти страх, но отбросил его. Малейшее сомнение, и он потерпит поражение, рухнет в бездну. Чтобы преодолеть такое расстояние, такую ширину, нужно перейти в абстрактную реальность. Стать не прыгающим, но самим прыжком. Не объектом в пространстве, а самим пространством. Он сжался в комок. Энергия распространилась из его сердцевины и наполнила конечности. «Эми, я иду!» Лора смотрела в бинокль на орду зараженных из штурманской рубки. Отгороженные горящей баррикадой Они походили на пульсирующую колонну света Протянувшуюся далеко по суше Занимающую почти весь противоположный берег Она поднесла рацию ко рту Не хочу тебя торопить, Майкл Но что бы там ни случилось Ты должен это исправить нахрен сейчас Я стараюсь С рдой что-то произошло По ней будто волна прошла Волна, а еще она начала сжиматься, как пружина. Начавшись сзади, движение распространялось вперед, набирая скорость в сторону моста и пламени. Заправщик лежал поперек моста. Что она такое видит? Голова колонны врубилась в горящий танкер, будто таран. В воздух взметнулось пламя и клубы дыма. Заправщик начал сдвигаться вперед, скрижища по мосту. Горящие зараженные сыпались в воду, но на смену им приходили другие. Лора посмотрела вниз на рейлинг. Присоединявший корпус к доку цепи были сняты, в воде беспомощно барахтались десятки людей. Не меньше сотни, в том числе дети, еще стояли на доке. В воздухе звучали панические крики. «С дороги! Возьмите мою дочь! Я вас прошу, умоляю!» «Холис!» – крикнула она. Тот поднял взгляд. Лора показала на перешеек и поняла свою ошибку. Другие, стоящие на доке, тоже ее увидели. Толпа ринулась вперед, все пытались одновременно втиснуться на узкий трап. Люди били друг друга, отшвыривали в сторону, их затаптывали. Посреди всего этого хаоса прозвучал выстрел. Холли сринулся вперед, разгребая толпу руками, будто пловец. Толпа расступилась, и стал виден мужчина с пистолетом и два тела рядом. Секунду он стоял, будто пораженный тем, что сделал, а потом развернулся и побежал по трапу. Но было поздно. Он успел сделать всего пять шагов, когда Холис схватил его за ворот. Дернул на себя, схватил другой рукой под зад, поднял над головой. Мужчина дергал руками и ногами, будто перевернутая черепаха. Холис сбросил его через борт. Лора схватила рацию. «Майкл, тут гадости начались!» Он увидел пузырящуюся пену. Рент протянул Майклу метровый кусок трубы и тюбик со смазкой. Майкл открутил старую трубу, густо смазал ветки резьбы на новой и завинтил ее по месту. Рент вернулся к пульту. «Переключай!» – заорал Майкл. Свет мигнул. Закрутились смесители. Давление пошло в трубы. «Готово!» крикнул Рент. Майкл вылез из-под генератора. Рент кинул ему рацию. «Лора!» Вся снова выключилась. Она потерпела поражение. Ее армии нет. Она превратилась в прах. Эми всем сердцем хотела быть на этом корабле, уйти отсюда и никогда не возвращаться. Но она не могла уйти. Ни на этом корабле, ни на каком-то другом. Когда он уйдет, она будет стоять здесь, на стене Дока. Как же я хотела жить с тобой, Питер, подумала она. Как мне жаль, жаль, жаль. Пикап неся на восток. Калиб был за рулем. Питер Эми и Грир сидели в грузовом отделении. Впереди показались огни дока. Позади все дальше горел заправщик. Эми увидела, как его разворачивает. Первые зараженные появились в щели. Их тела горели. Они, шатаясь, шли вперед. Огненные шары размером с человека. Просвет становился все шире, открываясь будто дверь. Эми повернулась в сторону кабины. Калиб. Он глянул в зеркало. «Вижу!» Калиб вдавил педаль газа в пол. Машина рванула вперед еще быстрее. Эми покатилась назад. Со стоком ударилась головой а металлический пол. Вспышка боли, потеря ориентации лежа на спине лицом вверх эми увидела звезды сотни звезд тысячи и одна из них падала Становилась все больше и больше Эми знала что это за звезда энтони прицел картера оказался верен пролетев мимо стремительно увеличивающегося заправщика он приземлился на мост перекатился и встал на ноги зараженные ринулись на него он выпрямил спину Братья, сестры. Он ощутил их смятение. Что это за странное существо, которое свалилось на них? Я Картер, двенадцатый из двенадцати. Убейте меня, если сможете. Какого черта? Не знаю, заговорила рация. Лора, Майкл, нам надо уходить сейчас же. Майкл стоял перед панелью управления в полнейшем отчаянии. Безнадежно. Его победили. Его корабль, его Бергенсфьорд отверг его. Паралич перешел в злобу, злоба в ярость. Он стукнул кулаком по железу. «Тварь бессердечная! Вот как ты со мной поступаешь!» Со слезами разочарования на глазах он схватил с пола гаечный ключ и принялся молотить по металлу. «Я отдал тебе все!» Внезапный рокот буттарев огромного зверя в клетке. Зажегся свет, стрелки приборов прыгнули. «Майкл, что это было, черт побери?» – спросил Рент. «Получилось!» – заорала Лора. Звук становился все громче, пронизывая гулом весь корпус корабля. «Есть давление!» – крикнул Рент сквозь грохот. «Восемь тысяч! Двенадцать! Двадцать! Тридцать пять!» Майкл схватил с пола рацию. «Запускай винты!» Низкий стон дрожание, пронизывающее до костей. Бергенсфьорд сдвинулся с места. Они затормозили в погрузочной зоне. Эми выпрыгнула из кузова раньше, чем машина остановилась. Эми, стой! Но она уже бежала к мосту. Калиб, бери луцу и садись на корабль. Его сын стоял у кузова, оцепенев. Делай, приказал Питер. Не жди. Он ринулся вслед за ней. С каждым шагом ему хотелось бежать еще быстрее. Он тяжело дышал, земля летела у него под ногами. Расстояние между ними стало уменьшаться. Десять метров, пять, два. Последний рывок, и он схватил ее за пояс. Они упали и покатились по земле. «Дай мне уйти!» Эми поднялась на колени, пытаясь освободиться. «Нам надо уходить прямо сейчас!» «Они убьют его!» Со слезами сказала она. Картер сжался, как пружина, согнул пальцы со сверкающими когтями, подвигал пальцами ног, ощущая тугие канаты связок. Голубоватый свет луны окутывал его, как благословение, как благословение. «Энтони!» – издала вопль боли Эми, протягивая вперед руку. Он ринулся вперед. Им было нужно пройти триста метров у кормы корабля бурлила и пенилась вода оставшиеся на доке закричали они уходят без нас последние пассажиры пытались залезть на трап который начал скрежетать сдвигаясь по стене дока бергенсвюрт двигался к выходу стоя у релинга пим видела все это, но не слышала наружный край трапа приближался к оконечности дока скоро он упадет где ее муж и она увидела его. Он быстро бежал по причалу, таща за собой Луция. Пим начала жестикулировать, пытаясь обратиться ко всем, кто ее видит. «Это мой муж. Остановите корабль!» Но, конечно же, никто не мог понять ее. Трап был забит людьми. Втиснувшись между поручнями, они вылезали на палубу один-два человека за раз, выбираясь из копошащейся массы. Пим застонала. Сначала даже не поняла, что делает это. Звук будто появился сам собой Выражение ужасного чувства Которое она была не в силах сдержать Точно так же, как она стонала В объятиях Сары 21 год назад Было яростно, как умирающий зверь Ее голос становился Все громче И вдруг начал приобретать новое качество Невиданное за всю жизнь Пим Джексон Она стала способна Произносить слова Хале! беги!» Край трапа остановился, зацепившись за кнехт на краю причала. Под напором движущегося корабля начал скручиваться. Вылетели заклепки, вспучился металл. Калипы и Грир были в считанных шагах от него. Пим махала руками, выкрикивая слова, которые не могла услышать, но ощущала каждой частичкой своего тела. Трап начал падать. Все еще прикрепленный к кораблю, он повис у борта корабля. Тела посыпались в воду. Некоторые падали беззвучно, смирившись со своей судьбой, другие жалобно кричали. Калиб висел на согнутой в локте рукой, другой рукой держа Грира, опершегося ногами на нижнюю ступень. Бергенсфьорд набирал скорость, за кормой водоворотом кружилась вода. Когда корма миновала тонущих, их затянула в пену, расходящуюся от винтов. Крики, поднятые руки, и они исчезли. В очереве Бергенсфьорда бежал Майкл, палуба за палубой. Он нес, размахивая руками со стучащим в горле пульсом, выбежал наружу. Нос проходил ворота Дока. Им не пройти. Никак, черт подери! Он сбежал по лестнице в штурманскую рубку, перепрыгивая через три ступеньки за раз, ворвался в дверь. Лора! Она смотрела в обзорное окно. Знаю! Переложи еще руль. Думаешь, не сделала? Просвет между створкой и правым бортом корабля становился все меньше. Двадцать метров, десять, пять. О, черт! Выдохнула лора. Петреями бежали по стенке дока. Корабль уходил, скользил вдаль. На корме загрохотали выстрелы. У них над головами засвистели пули, зараженные прорвались. Удар! Борт корабля столкнулся с краем створки дока. Протяжный скрежет, непреодолимая сила инерции корабля против несдвигаемого объекта, тяжелой створки дока. Корпус корабля задрожал, но не замедлил своего движения. Огромная стена стали безразлично скользнула в сторону. Еще несколько секунд, и сверт уйдет. Попасть на него невозможно. Питер увидел нечто, свисающее с борта корабля, упавший трап все еще закрепленный у рейлинга на нем висели двое вцепившись в него калиб грир обхватив одной рукой поручень трапа его сын показывал второй наконец причала створка дока которую оттолкнул корпус корабля встала под острым углом к нему когда трап пройдет мимо створки расстояние станет достаточно маленьким чтобы прыгнуть но ими уже не было рядом с ним питер оказался один Резко развернувшись, он увидел ее, стоящую в сотни футов от него, отвернувшись. «Эйми, давай! Приготовься прыгать!» – заорал Калиб. Зараженные добежали до дальнего края причала. Эйми вынула меч. «Иди на этот корабль!» – крикнула она через плечо Питеру. «Что ты делаешь? Мы сумеем! Не заставляй объяснять! Иди!» И тут он увидел девочку. Далеко от него, сидящую за огромной бухтой троса, светло-рыжие волосы с бантом, поцарапанное лицо, мягкая игрушка, крепко прижатая к груди худенькими, как щепки, ручками. Эми тоже увидела ее, убрала меч и ринулась к ней. Зараженные бежали по стенке дока. Маленькая девочка замерла в ужасе. Эми схватила ее одной рукой и побежала, свободной рукой махала Питеру. Не жди! «Ты нам понадобишься, чтобы нас поймать!» Питер побежал по створке. Нижний край трапа в десятки метров от него быстро приближается. «Прыгай!» – заорал Калиб. Питер прыгнул. Мгновение ему казалось, что он прыгнул слишком рано. Он упадет в бурлящую воду. Но тут его рука поймала поручень трапа. Подтянувшись, он встал ногами на ступеньку и развернулся. Эми бежала по стенке дока, держа девочку. Трап уже прошел мимо и ей не успеть. Питер выставил руку. Эми разбежалась, делая пять длинных шагов каждой длиннее предыдущего, и полетела над бездной. Питер не мог вспомнить момента, когда он схватил ее за руку, только то, что он сделал это. Они вышли из дока. Майкл выбежал из штурманской рубки и ринулся к борту. Увидел глубокую вмятину, метров пятнадцать в длину, но достаточно высоко над батерлинией. Поглядел в сторону берега. На краю дока стояла толпа зараженных, глядя на уходящий корабль со скорбным видом. «Помогите!» – голос с кормы. «Кто-то упал!» Он побежал на корму. Женщина с младенцем на руках показывала на рейлинг. «Я не знала, что она решит прыгать!» «Кто? Кто это был?» «Она была на носилках!» Едва идти могла. Сказала, что ее зовут Алиша. На палубе лежала бухта троса. Майкл ткнул кнопку рации. «Лора, останови винты!» «Что?» «Делай! Стоп, полный!» Он уже обвязал себя канатом за пояс и сунул рацию женщине, которая изумленно смотрела на него. «Куда вы?» спросила она. Он перешагнул через рейлинг. Вода внизу кружилась водоворотом. «Останови их!» подумал он боже правый лора останови эти винты живо он прыгнул, выпрямив руки и вытянув носки ног он пронзил поверхность воды как копье поток тут же подхватил его затягивая вниз он врезался в вылистое дно и покатился по нему, глаза резала от соленой воды он не видел ничего даже собственных рук, но пал прямо к ней они сплелись руками и ногами кувыркались их тащило по дну Схватив ее за пояс, он подтянул ее к себе и обвил руками за талию. Канат натянулся. Резкий рывок. У Майкла было ощущение, что его пополам перережет. Продолжая держать Алишу, он развернулся головой вверх под 45 градусов. Он уже пробыл под водой 30 секунд. Мозг вопил, требуя воздуха. Винты перестали вращаться, но это уже не имело значения. Их тащило вперед инерция корабля. «Если они не вынырнут на поверхность, то скоро захлебнутся». Внезапно раздался свистящий звук. Винты снова закрутились. «Нет». Затем Майкл увидел, что произошло. Лора дала задний ход. Натяжение каната ослабло, а потом исчезло. Но их взяла в свои руки иная сила. Их затягивала вперед к вращающимся грибным винтам. Их порубит на куски. Майкл поглядел вверх. Где-то высоко поблескивала поверхность воды. «Что это за загадочный манящий свет?» Шум винтов резко стих. Он понял, что хотела сделать Лора. Она создала им слабину каната, достаточную, чтобы выбраться. Майкл начал загребать ногами. «Алиша, не сдавайся! Помоги мне сделать это! Если не поможешь, мы умрем!» «Но бесполезно!» Они тонули, будто камни. Свет наверху безжалостно слабел. Канат снова натянулся. Их вытаскивали. Когда они оказались на поверхности, Майкл широко открыл рот, хватая им воздух. Они были под кормой, горой стали, возвышающиеся над ними. Свет, который он видел, оказался светом луны. Она светила на них полная, округлая. Поверхность воды искрилась. «Все в порядке. Я поймал тебя» сказал Майкл. Алиша кашляла и отплёвывалась. Сверху спускали спасательную шлюпку. «Я поймал тебя! Поймал! Поймал!»